Он пылал ярким пламенем, как сток сена, и так размахивал руками, как будто хотел утащить за собой в преисподнюю. Рейде закрыл глаза, и странная картина опять предстала ему во всей яве. Что делал этот горящий человек? Почему он хотел утащить за собой бедного стрелочника? Человек ли это был? Рейде поежился, хотя чувствовал жар, и на всякий случай перекрестился».